Глава вторая. Тарзан в плену. Чёрные воины копали землю в насыщенной влагой тени знойных джунглей. Они разрыхляли копьями жирную чёрную глину и глубокие пласты гниющей растительности. Острыми ногтями мускулистых пальцев вырывали они комья земли из самой середины вековой звериной толпы. Время от времени они присаживались, отдохнуть и поболтать на краю вырытой ими ямы. Их длинные овальные щиты из толстой кожи буйвола и копья лежали поодаль. Подкатился катился градом по их лоснящейся и беновой коже. Плотным комком перекатывались под темной кожей мускулы людей, сильных и непосредственных, как сама природа. На лесной тропе показался вдали олень, бредущий к водопою. Вдруг раздался громкий взрыв смеха, и зверь остановился, навострив уши. На мгновенье он словно замер, принюхиваясь тонкими чувствительными ноздрями к незнакомому запаху. Затем, почуяв близость человека, повернулся задом и бесшумно скрылся в чаще. Ста ярдами дальше, в самом сердце непроходимых джунглей, Нума-лев поднял вверх свою косматую голову. Нума хорошо пообедал утром, почти на рассвете, и проснулся от сильного шума. Нума насторожился и потянул в себя струю воздуха. Он уловил едкий запах оленя и тяжелый запах человека. Нума был уже сыт. Нехотя поднялся он со своего ложа и глухо рыча направился вглубь леса. Щебечущие птицы с яркими перьями порхали с дерева на дерево. Мартышки быстро тараторили о чём-то и подрались, и в драке перебросились на качающиеся ветви деревьев, вокруг которых работали чёрные войны. Негры всё же чувствовали себя одинокими в лесу, так как плодоносные джунгли с несметным числом населяющих их живых существ, такой же забытый богом уголок, бесконечной вселенной, как и густо заселенные улицы громадных столиц. Но были ли они одиноки в действительности? Притаившись в густой листве огромного дерева, сероглазый юноша глядел на них сверху. С удивлением следил он за их движениями любопытство заглушило вечно тлеющее в его груди пламя ненависти. Зачем понадобилось им рыть эти ямы? Им подобный чернокожий воин убил некогда его дорогую калу. При виде негров он чувствовал всегда острый приступ ненависти, но только у них мог он изучить странные повадки и обычаи людей. Яма становилась постепенно все глубже, пока в середине звериной тропы не образовалась зияющая дыра, такая огромная, что все шесть землекопов свободно стояли в ней. Для чего нужна им яма такой глубины? Затем Тарзан увидел, как они на дне ямы расставили на одинаковом расстоянии длинные колья с заостренными концами, закрепив их узкими перекладинами. Затем... Они покрыли это хитроумное сооружение толстым слоем земли и листьев, так что скрытая под дёрном яма совершенно не была заметна на поверхности земли. Окончив работу, негры отошли в сторону и с удовольствием смотрели на воздвигнутое ими сооружение. Тарзан смотрел туда же. Даже его зоркий глаз не мог бы отличить искусственного дёрна от обычного лесного ландшафта. Человек-обезьяна тщетно пытался проникнуть в хитроумные замыслы черных и упустил момент, когда они двинулись по направлению к своему селению. Благодаря этому они благополучно избегли одной из тех выходок Тарзана, которые превратили его, в глазах негров племенем Бонга, в самое страшное чудовище джунглей. Но, несмотря на свои усилия, Тарзан не сумел раскрыть тайны замаскированной ямы, так как поступки чёрных ещё не были доступны разуму мальчика-обезьяны. Чернокожие племени бонга были первыми людьми, поселившимися в заповедной пуще. И как только они появились здесь, они сразу же вступили в бой с прежними владыками джунглей. Лев-нума, слон-тантор, исполинские обезьяны и обезьяны других пород, так же, как и все несметные полчища диких зверей, обитающих в джунглях, не свыклись еще со сверхъестественной хитростью людей. Хотя уже многому научил их горький опыт общения с этими черными безволосыми существами, которые ходили всегда на одних задних лапах. Вскоре после ухода черных Тарзан быстро спрыгнул на тропинку. Осторожно нюхая воздух, он обошёл несколько раз кругом ямы. Присев на корточки, он стал разрывать рукою землю до тех пор, пока не обнаружилась деревянная перекладина странного сооружения. Он обнюхал её, потрогал и несколько минут внимательно рассматривал её, наклонив голову на бок. Затем он привёл яму в прежний вид, сравняв её с землёй. Быстро вскочил он на дерево и бросился искать своих волосатых соплеменников, исполинских обезьян из племени Керчика. Он встретил на пути льва Нуму и остановился, чтобы запустить мягким плодом прямо в поднятую кверху голову врага. Он издевался над ним и осыпал его насмешками. Он назвал льва «пожирателем падали» и «братом гиены Данга». С ненавистью таращил Нума свои грозные, жёлто-зелёные глаза вверх на пляшущую фигуру. Глухое рычание сотрясало могучее тело хищника. Лев яростно бил упругим хвостом во все стороны, точно рассекая кнутом воздух. Но прежние встречи с человеком-обезьяной уже давно убедили льва в невозможности достичь существенных результатов на далёком расстоянии. Поэтому он теперь повернулся к Тарзану задом и исчез из поля зрения своего мучителя в густых зарослях. Скорчив гримасу и пустив вслед удалявшемуся врагу крепкое словцо, Тарзан продолжал свой путь. Вскоре при новом порыве ветра его чуткие ноздри уловили знакомый едкий запах, и через минуту он разглядел быстро несущуюся по лесной тропе огромную тёмно-серую массу. Арзан обломал ветку дерева, на котором сидел, и сухой треск сучьев заставил огромное животное остановиться. Широкие уши загнулись кверху. Длинный гибкий хобот нащупывал в разных направлениях запах неведомого врага. А пара крохотных полуслепых глаз вперилась вдаль в тщетных поисках виновника подозрительного шума, столь неожиданно нарушившего спокойствие мощного четвероногого. Тарзан с громким смехом свесился над головой толстокожего животного. тантар тантар кричал он. «Олень Бара смелее тебя! Он храбрее, чем ты, слон тантар самый огромный зверь в джунглях. Ты смело мог бы победить столько, Нум, сколько пальцев у меня на руках и ногах. И ты, тантар вырывающий с корнем огромные деревья, ты дрожишь от страха, заслышав шум сломанной ветки!» «Тихое ворчанье!» — знак не то презрения, не то облегчения. Раздалось ему в ответ. Снова опустились загнутые кверху хоботы уши. Хвост слона принял нормальное положение, но глаза его все еще искали и не находили Тарзана. Недолго пришлось ему ждать. и позже юноша лежал на широкой спине своего старого друга. Голыми пятками он ударял по толстому заду, а пальцами щекотал нежную мякоть кожи за огромным ухом слона. Он рассказывал Тантору последней новости джунглей, точно громадный зверь понимал обезьяний язык Тарзана. Много полезных сведений мог бы Тантор подчерпнуть из болтовни Тарзана. И хотя примитивный язык обезьян не был доступен огромному серому великану джунглей, он с блестящими глазами, плавно размахивая своим хоботом, прилежно слушал Тарзана — точно упиваясь музыкой речи. Его просто радовал ласковый голос и нежное прикосновение руки того существа, которое он много раз носил на своей широкой спине. Тарзан ещё ребёнком безбоязненно играл с огромным животным, ни на минуту не сомневаясь в том, что его нежные чувства встречают такой же горячий отклик в груди толстокожего зверя. Со временем Тарзан убедился в том, что он обладает какой-то непостижимой властью над своим могучим другом. На его зов Тантор прибегал тотчас же, как только острый слух слона улавливал резкий пронзительный клич человека-обезьяны. Стоило только слону почувствовать на своей спине Тарзана, как он пускался рысью в любом указанном ему направлении. В этом сказывалась власть человеческого разума над грубой животной силой. Сказывалось так ярко, Точно каждый из них добровольно подчинялся точному закону природы. Около получаса провёл Тарзан на спине тантера. Время не имело для них никакого значения. Их жизнь сводилась к простому насыщению желудка. Задача менее трудная для Тарзана, чем для тантера, так как желудок его был меньше желудка слона. Кроме того, Тарзан не перебирал пищи, поедая всё, что приходилось. Ни одна, так другая еда могла удовлетворить его аппетит. Его меню было менее изыскано, чем у тантора, который поедал у одних деревьев кору, у других — стволы. Наконец, третьи привлекали его своей листвой, и то только в определенное время года. Тантору волей-неволей приходилось тратить почти всю свою жизнь на поиски пищи, достаточной для наполнения его необъятного желудка и удовлетворения его изощренного вкуса. Так обстоит дело со всеми низшими организмами. Их жизнь проходит в поисках пищи и переваривании ее. Им некогда думать. Без сомнения, только этим и объясняется их отсталость. И потому-то и развились так быстро люди, имеющие больше времени для размышлений, не направленных исключительно на добывание пищи. Тарзана, однако, не очень-то беспокоили эти вопросы. Тантора же и подавно. Первый чувствовал себя счастливым в обществе слона. Почему? Этого он не знал. Тарзан не знал, что он, нормальный, здоровый человек, жаждет излить на ком-нибудь свою любовь. Его друзья детства, самцы из племени Керчика, стали теперь огромными угрюмыми обезьянами. Они не чувствовали ни малейшей потребности в любви. Поэтому Тарзан теперь иногда играл с детёнышами обезьян. Как он ни был дик, он всё же умел по-своему любить их хотя они, конечно, не могли вполне удовлетворить жажды преданной и взаимной дружбы. Тантор же был точно гора спокойствия, уравновешенности и верности. С каким наслаждением и восторгом вскакивал Тарзан на толстокожую спину своего четвероногого друга и шептал свои смутные чаянья и тайные мечты в огромное ухо, мерно раскачивающиеся в такт его речи, словно слон понимал значение сказанных слов. Со смертью Калы Тарзан сосредоточил на Тантере всю любовь, на которую был способен. Его одного выделил Тарзан среди всех прочих зверей джунглей. Тарзан иногда задавал себе вопрос, отвечает ли ему слон взаимностью. Трудно было ответить на этот вопрос. Долго бы еще Тарзан играл со слоном, но голод, могучий и настойчивый жизненный зов джунглей заставил его снова вскочить на дерево и броситься в поиски пищи. Тантор же скрылся в противоположном направлении. Прошел час, и человек-обезьяна еще не успел утолить своего голода. В гнезде на дереве нашел он вкусную птицу. Ему попадались плоды, ягоды и мягкий подорожник. Все это были случайные блюда его меню. Пищи, пищи, пищи! Пища была нужна Тарзану-обезьяне. Но не всегда доставалась она ему легко, как, например, сегодня. Бродя по джунглям, он размышлял не только о пище. Тарзан по обыкновению думал о происшествиях минувшего дня. Ему припомнилась встреча с Тантором. Он старался постичь тайну странной замаскированной ямы, вырытой чернокожими. Снова и снова ломал он себе голову над возможным назначением странного сооружения. Ему представилось несколько догадок, на основании которых он делал выводы. Он сравнивал эти выводы и приходил к заключениям, правда, не всегда правильным, но до которых он доходил собственным умом. Но труден был ему этот путь, так как на ум его не влияли чужие, большей частью ошибочные авторитетные мнения. В его мозгу, всецело поглощенным размышлением о таинственной яме, неожиданно забила тревожная мысль об огромной темно-серой массе, неуклюжей поступью, шествующий по лесной тропе. В тот же миг Тарзан весь съежился от страха. Решение и действия человека-обезьяны всегда совпадали. Как только ему стало ясно назначение ямы, он в тот же миг бросился вперед в густую листву. Перекидываясь с одной качающейся ветви на другую, он в мгновение ока оставил за собой чащу, где деревья растут, плотно соприкасаясь друг с другом. Быстро соскочил он с дерева и бесшумно помчался по лугу, усеянному гниющими растениями. Там же, где густой кустарник мешал ему быстро бежать, он снова одним прыжком вскакивал на деревья. В своем волнении он отбросил всякую осторожность. Осмотрительность зверя уступила место благородному порыву человека. И он очутился вдруг на широкой поляне. Ни единого деревца не было видно на ней. Он не думал о тех серьезных препятствиях, которые могли встретиться ему на ровном пути и помешать дальнейшему продвижению. Не добежав еще до середины лужайки, он спугнул с ближайшего куста с полдюжины щебечущих птичек. Тарзан тотчас же свернул в сторону, так как он великолепно знал, чьим предвестником является эта крылатая стража. Почти одновременно с ними поднялся на своих коротких ногах Бута, носорог и с бешенством ринулся вперед. Бута носорог кидается всегда на пролом. Своими полуслепыми глазами он плохо видит даже на близком расстоянии, и трудно решить, чем объясняются его бешеные атаки — паническим ли ужасом и трусостью или постоянным раздражением, как это принято думать. Но решение этого вопроса вряд ли представляет собой интерес для тех, с кем будто столкнулся на своем пути и подмял под себя, так как обычно все шансы за то, что несчастный ничем уже больше никогда интересоваться не сможет. И должно же было случиться, что Бута помчался прямо на Тарзана. Только несколько скачков оставалось ему сделать по траве. Случайность погнала его в сторону человека-обезьяны. Он успел своими полуслепыми глазами заметить врага и с громким фыркандем бросился на него. Маленькие клювороги порхали и кружились вокруг своего огромного повелителя. Несколько мартышек расположились на краю поляны на нижних сучьях дерева. Беззаботно тараторили они и переругивались между собой, как вдруг громкое фырканье свирепого зверя спугнуло их. В страхе спрятались они на самой верхушке. Один только Тарзан, видимо, сохранил спокойствие и самообладание. Он стоял как раз против врага. Было уже поздно искать спасение в бегстве. Да Тарзан и не собирался изменять своего маршрута ради какого-то тамбута. Он и прежде встречался с ним и проникся презрением к этому глупому зверю. Сопущенный вниз головой мчался будто вперед, уже настигая Тарзана. Своим длинным тяжелым рогом он готов был вонзиться в тело мальчика, но бешеный натиск его пропал даром. Тарзан легким кошачьим прыжком отскочил в сторону и очутился теперь позади зверя. Как серно несся Тарзан по направлению к деревьям. Разъярённый и одураченный носорог повернулся кругом и бешено бросился вперёд, но на этот раз ошибся в направлении. Человек-обезьяна благополучно достиг ближайшего дерева и продолжал своё прерванное путешествие. тантар тем временем брёл по звериной тропе. Немного поодаль сидел, притаившись в листве дерева, чёрный воин, и внимательно всматривался вдаль. Наконец он услышал желанный звук хрустения и шум сломанных веток, которые ясно указывали на близость слона. Много других чёрных воинов сидели кругом на деревьях и ждали появления слона. Первый воин сделал им знак предупреждения, что слон близок. Тотчас же кинулись они к тропинке и расположились по обе ее стороны на ближайших деревьях так, чтобы тантор не мог их миновать. В скором времени они были вознаграждены за своё ожидание видом огромного животного, клыки которого представляли такую ценность, что у них захватило дух от радости. Как только они увидели слона, они выскочили из засады. Теперь им больше не нужно было сидеть спокойно. С шумом и гамом прыгнули они на земь. В тот же миг тантор навострил уши и с поднятым хоботом и хвостом застыл на месте. Затем бросился Стремглав в бегство по направлению к замаскированной яме с торчащими в ней острыми кольями. За ним с криком неслись чёрные воины. Они прилагали все старания, чтобы привести огромное животное в состояние паники и заставить его кинуться вперёд, не разбирая дороги. Слон Тантор, который мог одним взмахом хобота опрокинуть и уничтожить всех мчавшихся за ним воинов, Бежал, как испуганная серна, бежал навстречу верной, мучительной смерти. Позади всех находился Тарзан. С быстротой и проворством белки мчался он по лесу. Он слышал крики чернокожих и правильно понял их. Он испустил дикий, предостерегающий крик, застывший в воздухе джунглей. Но Тантер в своём паническом бегстве не услышал этого крика. А если слышал то не рискнул остановиться. Гигант-слон быстро приближался к пропасти, зиявшей под его ногами, и торжествующие чернокожие кидали в воздух свои копья. Они мысленно уже делили между собой всю ту чудесную слоновую кость, которая им достанется в добычу, и вкусное мясо слона, уже предназначенное к предстоящему ночному пиршеству. Они поздравляли друг друга с успехом и не заметили странной фигуры человека-обезьяны. Безшумно мчался тот над их головами по деревьям, и даже Тантор не видел и не слышал Тарзана, хотя последний много раз окликал слона. Всего несколько шагов отделяли Тантора от верной гибели. Тарзан мчался по деревьям всё быстрее и быстрее, пока не перегнал слона. На самом краю бездны Тарзан соскочил на землю и стал посреди дороги. Тантор чуть не насел на него своей тушей Вдруг он увидел, своего верного друга стой крикнул тарзан и поднял руку слон остановился тарзан наклонился и раздвинул кусты служившие прикрытием ямы тантар взглянул вниз и понял все готовься к бою приказал тарзан они сейчас тебя настигнут но слон тантар огромный комок нервов не чувствовал себя в состоянии принять бой Прямо перед ним зияла бездна. Справа и слева от него раскинулись девственные джунгли. С звериным визгом повернулся вдруг слон направо и одним движением раздвинул сплошную стену густых зарослей, которая остановила бы каждого, кроме него. Тарзан стал на краю пропасти и повернулся к ней спиной. Он улыбнулся при виде трусливо бегущего тантера. «Скоро придут чернокожие, надо уйти прочь. Приготовившись к прыжку, он откинулся назад и занёс свою правую ногу над бездной. Земля поддалась под тяжестью его тела. Тарзан судорожно метнулся вперёд, но слишком поздно. Он налетел прямо на острые колья, расставленные на дне ямы. Уже издали по размеру отверстия чёрным воинам было видно, что слон не попался в расставленную имя ловушку. Они сперва решили, что слон ступил одной ногой в яму, а затем, почуяв опасность, попятился назад. Но когда они подошли к самому краю ямы и взглянули вниз, то широко раскрыли глаза от удивления. Внизу, на самом дне пропасти, лежало тихо и неподвижно ногой тело белого гиганта. Те из них, которые раньше уже видели лесного бога, Попятились в ужасе назад. Они боялись этого демона, обладающего чудодейственной силой. Но все-таки нашлись смельчаки, которые спустились на дно ямы и подняли Тарзана наверх. У Тарзана на теле не было ни одной царапины. Острые кольи не задели его. Огромная шишка, выскочившая на затылке, указывала на род его поранения. Во время падения он стукнулся головой о перекладину и лишился сознания. Чернокожие быстро поняли это и также быстро связали пленника по рукам и ногам, пока он еще не очнулся. Они питали глубокое уважение, смешанное со страхом, к странному человеку-обезьяне, который мало чем отличался от волосатых лесных своих собратьев. Они несли его на плечах в деревню. Тарзан очнулся и раскрыл глаза. С удивлением глядел он вокруг. Потом окончательно пришёл в себя. Он сразу понял серьёзность своего положения. Он с детства приучился рассчитывать только на самого себя, а не на постороннюю помощь, и направил теперь все силы своего ума на изыскание способов к бегству. Он не пытался вырваться из связывавших его оков, боясь навлечь на себя внимание чернокожих и тем побудить их связать его ещё крепче. Чернокожие заметили, что он пришел в себя и, не имея желания при палящем солнце таскать на голодный желудок тяжелое тело пленника, спустили его на землю и заставили идти рядом с собой. Они понуждали тарзана двигаться быстрее, время от времени, покалывая его своими острыми пиками, несмотря на суеверный страх, который сумел им внушить человек обезьяна. Когда же они убедились, что их пленник словно не чувствует уколов, то их обуял панический ужас. Они прониклись уверенностью, что человек-обезьяна — сверхъестественное существо, не знающее ощущение боли, и уже не прикасались больше к нему. Дикари оглашали воздух торжествующими криками, и когда они, танцуя и подбрасывая вверх свои копья, подошли к частоколу, их встретила огромная толпа мужчин, женщин и детей, с нетерпением ждавшая возвращения воинов с охоты. Но когда толпа увидела пленника, то она ошалела от удивления, ужаса и радости. Много месяцев прожили они под гнётом постоянного страха перед изобретательным белым демоном, которого стоило только встретить, чтобы тотчас же умереть. Почти на виду у жителей деревни таинственно исчезали воины. Так неожиданно, точно проваливались сквозь землю. Чья-то невидимая рука бросала их трупы ночью на улицу спящего посёлка. Чудовище проникало к ним глубокой ночью в хижины, убивало и загадочно исчезало, оставляя за собой кровавый след бесчеловечного грубого издевательства. Но теперь он в их власти. Его насилием пришёл конец. Эта мысль медленно овладевала их сознанием. С криком и визгом подбежала какая-то женщина к Тарзану и ударила его по лицу. Другая последовала её примеру, и Тарзан вскоре оказался окружённым плотным кольцом кричащих и беснующихся дикарей. Тогда выступил вперёд их вождь Мбонга и, размахивая копьём, проложил себе дорогу к пленнику сквозь возбуждённую толпу своих подданных. «До наступления ночи! Мы его не тронем!» — сказал он. В самую глубь джунглей устремился слон Тандер. Он постепенно приходил в себя и остановился с поднятыми кверху ушами и согнутым хоботом. Какая мысль шевелилась в его диком мозгу? Искал ли он Тарзана? Отдавал ли он себе отчет в важности, только что оказанной ему Тарзаном услуги? Конечно, он ясно сознавал это. Но чувствовал ли он к Тарзану благодарность? Стал бы он рисковать жизнью для спасения друга? Многие не поверят этому. Все те усомнятся, кто близко не соприкасался с жизнью слонов. Те англичане, которые охотятся в Индии верхом на слонах, не могут, конечно, припомнить ни одного случая, в котором слон в минуту опасности пришел бы на помощь человеку, даже дружески к нему расположенному. Следовательно, остаётся открытым, и вопрос, сумел бы Тантор побудить свой инстинктивный страх перед чернокожими, чтобы прийти к Тарзану на помощь. Острый слух Тантора уловил вдали какой-то неясный шум. Он повернулся кругом и бросился было в бегство, но что-то остановило его. Он снова повернулся обратно и, подняв кверху хобот, испустил резкий, пронзительный крик — Затем он стал прислушиваться. Бонго между тем, восстановил в деревне порядок и спокойствие. Чернокожие не слыхали крика Тантера, зато у Тарзана блеснула неясная надежда при звуке знакомого голоса. Чернокожие повели его в избу и приставили к нему стражу, поручив ей стеречь его до начала ночной оргии, среди которой он должен был найти смерть в невероятных, изысканных пытках. При звуке голоса Тантера Тарзан поднял голову и огласил воздух диким, оглушительным криком. Мороз прошёл по коже суеверных негров, и в разные стороны разбежалась испуганная стража, забыв, что у пленника крепко связаны руки. С копьями наперевес стали они затем медленно подходить к неподвижному гиганту. Слабо донёсся издалека другой, ответный крик. Тарзан с облегчением вздохнул и спокойно двинулся по направлению к своей темнице. День приходил к концу. Чернокожие делали последние приготовления к ночному пиршеству. Тарзану через дверь было видно из хижины, как женщины топят печки и ставят на них наполненные водой углиняные горшки. Но всё его внимание было сосредоточено на мысли об идущем ему на помощь тантере. Даже Тарзан не был уверен в том, что слон откликнется на его зов. Тарзан знал Тантера лучше, чем тот знал самого себя. Он знал, какое трусливое сердце бьется в этом громадном теле. Он знал, какой ужас внушает мощному слону запах гаманганей. И с приближением ночи последняя надежда покинула его. С стоическим спокойствием дикого зверя готовился он встретить смерть. В течение всего дня он работал над стягивавшими кисти его рук веревками. Медленно стали они поддаваться. Может быть, ему удастся освободить руки, прежде чем его поведут на бойню? Тут Тарзан провёл языком по своим высохшим губам. Холодная тяжёлая усмешка скривила его рот. Ярко рисовалась ему картина того, как он руками сожмёт мягкое тело негра, а белыми своими зубами перегрызёт врагу горло. Они почувствуют на себе силу его гнева, прежде чем сумеют справиться с ним. И вот они пришли. Татуированные, раскрашенные войны, еще более страшные, чем их создала природа. Они открыли ему двери его тюрьмы и повели на свежий воздух. Громкими криками встретила Тарзана возбужденная толпа, собравшаяся на улице. Пинками погнали они его вперед. Они спешили привязать Тарзана к позорному столбу, чтобы сделать необходимые приготовления казни и пляской смерти отпраздновать отход Тарзана в иной мир. Тарзан напряг свои мощные мускулы и сильным движением сбросил с себя оковы. Быстрее мысли кинулся он на стражу. Один воин упал со стоном и криком на землю, сраженный ударом. Другого Тарзан схватил за грудь. Ногти его впились в горло врага. С полсотни негров набросилось на него и повалили на земь. Человек-обезьяна дрался, кусался и царапался. Он заимствовал этот способ борьбы у своих диких собратьев исполинских обезьян. Он дрался, как затравленный хищный зверь. Его сила, ловкость, мужество и смётка могли ему помочь выйти победителем из рукопашной схватки с пятью-шестью людьми. Но даже Тарзан-обезьяна должен был неминуемо пасть под натиском полсотни лютых негров. Они его одолевали хотя многим он нанес ужасные раны, а двое из них лежали неподвижно среди барахтающихся тел. Справиться с ним было еще возможно, но как его связать? Отчаянная получасовая схватка убедила их в тщетности их усилий, поэтому Мбонга, который, как и все мудрые правители, держался во время потасовки благоразумно в стороне, приказал убить Тарзана копьем. Копьеносец медленно направился сквозь толпу дерущихся к своей жертве. Он занёс копье над своей головой и прицелился. Он выжидал удобные минуты, чтобы попасть в белого гиганта, не задев негров. Всё ближе и ближе подходил он, следя за движениями дерущихся. Низкие горловые звуки, которые издавал человек-обезьяна, приводили в ужас чёрного воина, и он пятился назад, боясь попасть в страшные объятия мощных рук. Долгожданный момент наконец наступил. Он замахнулся копьем, напряг мускулы, перекатывавшиеся под лоснящейся эйбеновой кожей. У самого чистокола деревни вдруг раздался оглушительный треск. Поднятая рука воина вдруг опустилась, и негр бросил беглый взгляд туда, откуда доносился шум. При свете огней Он разглядел огромную темную массу, несущуюся напролом, словно соломинку снесла она на своем пути чистокол и мчалась дальше. В следующее мгновение он увидел слона Тантора, который с грохотом ворвался в деревню. Чернокожие в ужасе разбежались в разные стороны. Большинство воинов, сражавшихся с Тарзаном, вовремя заметили приближение слона и пустились в бегство. Некоторые в пылу сражения не обращали внимания на подозрительные звуки, свидетельствующие о близости огромного четвероногого. Тантор бросился на них с оглушительным ревом. Через минуту он уже находился среди барахтавшихся тел и чуть не раздавил истекающего кровью, но всё ещё сопротивлявшегося Тарзана. Один из воинов, дравшихся с Тарзаном, поднял кверху глаза. Над ним возвышалась огромная тёмная туша слона с глазами, отсвечивавшими огонь костров, отвратительными, маленькими, жестокими глазами. Воин закричал — И тотчас же был поднят огромным хоботом высоко в воздух. В следующее мгновение тело воина, описав в воздухе кривую линию, упало среди мечущейся из стороны в сторону толпы. Второго и третьего воина постигла та же печальная участь. Остальных тантар раскидал своим хоботом в разные стороны, и они лежали на траве, некоторые неподвижно, другие охая и стеная. Мбонга нашел своих воинов за пределами деревни. Жадными глазами глядел этот охотник за слоновой костью на огромные клыки животного. Мбонга собрал своих воинов. Он велел им вооружиться другими, более тяжелыми копьями и идти на слона. Но в то же время Тантер вскинул на свою огромную голову Тарзана и, повернувшись задом, умчался со своей ношей через сломанный чистокол в джунгли. Охотники за слоновой костью, может быть, и правы, утверждая, что слон не окажет такой услуги человеку. Но Тарзан для Тантера был не человеком. Он был таким же зверем джунглей, как и сам Тантер. Слон, Тантер и Тарзан расквитались, и случай этот еще крепче спаял их узами дружбы. Тарзан еще больше привязался к огромному животному, на котором он ребенком ездил по джунглям верхом, в лунную тропическую ночь при свете ярких звёзд.